Производил он их умело, быстро, доброкачественно, получше, чем многие другие. Он растерял товарищей своей молодости. Беспредельная уступчивость и жажда комфорта превратили его в законченного функционера. Оставив живую творческую среду, он не примкнул и к разветвленной шайке литературных мешочников, наглухо застрял между этажами. Женственная пугливость сделала его игрушкой любого злодейского начинания. За каждым новым падением следовало искреннее раскаяние и в конечном счете полное безысходное одиночество. К нему относились скептически, причем как литературные вельможи, так и художественная богема. Его угодливая робость вызывала пренебрежение начальства, высокий материальный статус законно раздражал бедняков. К чести его добавлю, он едва ли заблуждался на собственный счет. Он знал, что делает. Наглядно мучился и принимал какие-то решения. Вся жизнь его свидетельствует, нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера. Солон на Писателю Воскобойникову дали мастерскую. Там не было уборной. Находилась мастерская рядом с вокзалом, так что Воскобойников пользовался железнодорожным сортиром. Но было одно затруднение. После 12 ночи вокзал охраняли милиционеры. В здание пропускали лишь граждан с билетами. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до ближайшей станции, если не ошибаюсь, до боровой. Стоила карточка рубля два, полторы копейки за мероприятие. Воскобойников стал единственным жителем Ленинграда, который мочился не бесплатно. Характерная для него история. Однажды воскобойникова подвели американские туристы. Может, не явились в гости, что-то в этом роде. Воскобойников слегка обиделся, но пошутил. Я напишу письмо Джимми Картеру. Что это, мол, за безобразие? Даже не позвонили. А Бродский Воскобойникову говорит, ты напиши до востребования, А тот Джимми Картер ежедневно бегает на почту и все убивается. Снова от Воскобойникова не звука. Честно говоря, ко мне Воскобойников относился неплохо. Вот и теперь сам предложил работу. Хотя вполне мог подыскать более несомненную кандидатуру. В детской прозе я не разбираюсь. Диплома у меня нет, влиятельных покровителей тем более. И все-таки он настоял. Меня взяли. Мне было непонятно, зачем я им понадобился. Лосев, это было до его отъезда на Запад, пояснил мне, вы человек с какими-то моральными проблемами. А это большой дефицит. Если взять негодяя, он постепенно вытеснит лиц сотрудника Галину. А может быть, и самого Воскобойникова. Короче, ваше преимущество безвредность. Это, говорю, мы еще посмотрим. Клубок змей. Я убедился в том, что редакционные принципы неизменны. Система везде одна и та же. Есть люди, которые умеют писать, и есть люди, призванные командовать. Пишущие мало зарабатывают, чаще улыбаются, больше пьют, платят алименты. Начальство же состоит в основном из разросшихся корректоров, машинисток, деятелей профсоюзов. Чувствуя свое творческое бессилие, эти люди всю жизнь шли надежной административной тропой. Отсутствие профессиональных данных компенсировалось совершенной благонадежностью. Пишущие не очень дорожат своей работой, командующие судорожно за нее цепляются. Командиров можно лишить их привилегий. Пишущим нечего терять. Заместителем редактора «Костра» был старый пионер-вожатый Юран. За восемь месяцев я так и не понял, что составляет круг его обязанностей. Неизменно выпивший он часами бродил по коридору. Порой его начинала мучить совесть. Юран заходил в одну из комнат, где толпилось побольше народу, брал трубку. «Алло!» «Это метеостанция? Фролова, пожалуйста. Обедает? Простите. Алло, секция юных натуралистов? Валерия Модестовна у себя? Ах, в отпуске, извините. Алло, кабинет бытового обслуживания? Можно попросить Климовицкого? Болен? Жаль. Передайте ему, что звонил Юран. Важное дело. Алло». Секретарша однажды шепнула мне, обрати внимание. «Юран набирает пять цифр. Не шесть, а пять».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 Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в глубоком самозабвении. По темпераменту был равен мертвому кавказцу. Любая житейская мелочь побуждала Верховского к тяжким безрезультатным раздумьям. Однажды я мимоходом спросил его, чтопор есть? Верховский задумался. Несколько раз пересек мой кабинет, потом сказал, «Сейчас я иду обедать, буду после трех, и мы вернемся к этому разговору. Тема интересная». Прошел час, В Мукузане было выпито, художник Зуев без усилий выдавил пробку корявым мизинцем. Наконец появился Верховский, уныло взглянул на меня и сказал, что пора у меня, к сожалению, нет. Есть пилочка для ногтей. Самой шумной в редакции была Пожидаева. Эдакий пятидесятилетний сорванец. Вечно уязвленная, голосистая, заплаканная, она повсюду различала козни и наветы. Начав типографским корректором, она переросла в заведующую. Трагическая жизнь интеллигента, не соответствующего занимаемой должности, превратила ее в оживленную Мегеру. Наибольшую антипатию вызывала у меня Капорина, ответственный секретарь журнала. Она тоже по злосчастному совпадению начинала корректором. Поиски ошибок стали для нее единственным импульсом. Не из атомов состояло все вокруг. Все кругом состояло из непростительных ошибок. Ошибок мелких, крупных, пункту... пунктуационных, стилистических, гражданских Нравственных, военных, административных. В мире ошибок Копорина чувствовала себя телевизионной башней, уцелевшей после землетрясения. Любое проявление жизни травмировало Копорину. Она ненавидела юмор, пирожные, свадьбы, Европу, косметику, шашки, такси, разговоры, мультипликационные фильмы. Ее раздражали меченосцы в аквариуме. Помню, она возмущенно крикнула мне, вы улыбались на редакционном совещании.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 Там исправно душили меня. Я был одновременно хищником и жертвой. Первое время действовал более или менее честно. Вынимал из кучи макулатуры талантливые рукописи, передавал начальству. Начальство мне их брезгливо возвращало. Постепенно я уподобился моим коллегам из Невы. На первой же стадии внушал молодому автору старика, это безнадежно, не пойдет. Но ведь печатаете же бог знает что. Да, мы печатали бог знает что.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 Лосев заведовал массовым отделом. Проработал в костре 14 лет, пережил трех редакторов. Относились к нему в редакции с большим почтением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим. Мало того, кукольные пьесы Лосева шли в 20 театрах, что приносило до 600 рублей ежемесячно. Четырехкомнатная квартира, финская мебель, замша, поездки на юг. Лосев достиг всех стандартов отечественного благополучия. Втайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому. Неожиданно Лосев подал документы в АВИР. В костре началась легкая паника. Все-таки орган ЦК Комсомола, а тут дезертира в редакции. Разумно действовал один Сахарнов. Он хотел, чтобы вся эта история прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови, требовали собрания, буйных дискуссий, в том числе и Беляев. Помню, мы выпивали с ним около здания штаба, и Беляев спросил, «Знаешь, почему уезжает твой друг?» Видно, хочет жить по-человечески. Вот именно, у него в Америке богатый дядя. Я сказал, да брось ты, Герман. Зачем ему американский дядюшка? У Лосева отец известный драматург. И сам он зарабатывает неплохо. Так что причина не в этом. А я тебе говорю, не унимался Беляев, что дядя существует. Причем миллионер и даже нефтяной король. Мне надоело спорить. А может, ты и прав. Еще больше поразил меня другое. В редакции повторялась одна и та же фраза, ведь он хорошо зарабатывал. Людям в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то соображениями помимо денежных. Да и не могло им такое в голову прийти. И тогда каждому следовало бы признать, человек бежит от нас. Чем хуже, тем лучше. Летом 1976 года я опять послал книгу в издательство, на этот раз в советский писатель. Впервые я обратился сюда пять лет назад. Меня тогда познакомили с издательским редактором. Она предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у нее четыре месяца. Я появлялся каждые две-три недели. Редактор опускала полные слез глаза. Это так своеобычно. Однако книга моя так и не была зарегистрирована. Я не обижался. Знал, что прав у редактора никаких. Допустим, я отдам вашу книгу на рецензию. А вдруг ее зарежут? Когда еще вы напишете вторую у Нелла Я уже написал вторую книгу. Ее тоже зарежут. Нужно будет ждать третью. Я уже написал третью книгу. Ее тоже зарежут. У меня есть четвертая. Ее тоже. Пятая. И ее шестая. К этому времени у меня было шесть готовых сборников. Редактор хотела мне помочь. Но что она могла? Бесправная, запуганная, робкая. Теперь я решил действовать четко и официально. Никаких товарищеских переговоров Регистрирую книгу, жду рецензии. Потом, что, собственно, будет потом, я не знал. Я был уверен, что рукопись мне возвратят. Зачем же, спрашивается, шел я в издательство? Неискушенному человеку это трудно объяснить. Казалось бы, все понимаешь. И все-таки надеешься. Книгу зарегистрировали. Я положил ее на стол Чапурову. Главный редактор увидел название и сразу же заметно поскушнел. Он ждал чего-нибудь такого героя и рядом... Или, как минимум, душа в строю. А тут загадочные и неясные пять углов. Может быть, речь идет о пятиконечной звезде? Значит, глумление над символом? Я ждал три месяца. Потом зашел в издательство. Это так своеобычно, начала была редактор. Я вежливо прервал ее. Какова, когда будет готова рецензия? Я еще не отдавала. Почему? Хочу найти такого рецензента? Не ждите, отдайте любому, мне все равно. Но ведь книгу зарежут. Пускай. Тогда я буду действовать иначе. Мне надоело. Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов? Есть. Вот он. Кто там первый? Авраменко. Отдайте ему. Авраменко поэт. Кроме того, он недавно умер. А кто последний? Урбан. Жив? Конечно, Господь с вами. Дайте Урбан. Действительно, как я не сообразил. Урбан знающий принципиальный человек. Он поймет, насколько это обычно. Я ждал еще три месяца. Потом написал в издательство. Уважаемые товарищи, в июле 1975 года я зарегистрировал у вас книгу «Пять углов», роман в двух частях. Прошло шесть месяцев, ни рецензии, ни устного отзыва я так и не получил. За это время я написал третью часть романа «Судейский протокол», приступаю к написанию четвертой. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом. С уважением, Сергей Довлатов.